461. Тебя утвердил и луч свой послал. И ныне влучение отмен. Ты ту силу вообще не чуешь, если сыном назвал то навсегда, если луч посылаю, то навсегда. Если путь указую, то для того, чтобы сблизить навеки. Если бы знал, что ожидает в грядущих годах, истинно возликовал бы дух. Оявишься сыном моим в отцовских делах. Доверю мощь света, доверю дела, доверю сердца и сознания многих. Взамен же потребую только одно — быть вместе всегда, нераздельно, чтобы слитым со мной сознанием творить.